После доклада главы госпиталя в зале совета повисла напряженная тишина. Хакаге и советники, как раз и ответственные за подобное положение вещей, почувствовали себя очень неуютно. Одно дело экономить и так не слишком большой во время войны бюджет, и совсем другое – подрывать обороноспособность в деревне, увеличивая и так немаленькие потери на поле боя. Знаешь, Хирузин, Отказ финансировать медицинскую программу выглядит совершенно иначе в свете предоставленной Хишидона информации, заметила глава Синджу, подозрительно прищурившись. Возможно, вот только это не отменяет того факта, что Канаха не может себе позволить таких расходов ни сейчас, ни три года назад, откинулся на спинку кресла ХКГ, затягиваясь раскуренной трубкой. Возможно, когда мы получим контрибуции с Суны, то ситуация изменится, но никак не раньше. В таком случае, я хочу поднять вопрос о переводе предоставленных чиновникам Ильонинов в госпиталь на постоянной основе, поскольку имеющуюся ситуацию следует как-то выправлять, нахмурился Хьюга, сверля главу деревни единственным глазом, он не упомянул, что в их число входят и Ильонины, обслуживающие самого Хакаге и его семью, а также старейшины некоторых членов совета, выбивших себе такую привилегию. Но присутствующие прекрасно поняли намек. Данная идея несомненно заслуживает внимания, учитывая сложившуюся ситуацию, поддержал ветерана Абурами. Действительно, хирузин, медицинскую помощь можно получить и в госпитале, а квалифицированные Ильонины сейчас нужнее для быстрого поднятия на ноги раненых, чем сведение чирьев с задницы Чинуш, насмешливо хмыкнула Узума Кимита, да и Хакаге будет незазорно снизойти до положения своих подчиненных. Несмотря на очень нерегулярные посещения собраний совета, напряженные отношения с Узуши Агакури и малом количестве представителей клана, никто не решился поднять вопросы лишения Узумаки законного места среди правления деревни. Чем помолодевшая Кунайчи в последнее время и пользовалась, чтобы быть в курсе событий. Действительно отличная идея, тут же присоединилась к подруге Тока Синджу. Сарутоби еле удержал гримасу, пустенный мог наложить свое вето по данному вопросу, Но все главы кланов его просто не поймут, учитывая и так имеющееся недовольство в связи с большими потерями на войне, рисковать потерей большой доли уважения среди своих шиноби ради небольших привилегий вовсе не стоило. Хорошо, до конца военных действий эти ильянины будут переведены на работу в госпиталь, согласился Сарутоби, не обращая внимания на возмущенные лица не относящихся к шиноби представителей совета. Правда, им хватило ума не высказывать свой протест вслух, особенно под пронизывающим взглядом одноглазого Хьюги. Старейшины умели держать лицо намного лучше и ничем не показали своего раздражения, хотя потеря личных медиков оказалась неожиданно неприятной. Если ни у кого больше нет вопросов, ХКГ сделал паузу, позволяя присутствующим высказаться, то объявляю это заседание совета оконченным. Все свободны. Следующее собрание будет проводиться через месяц в установленном порядке. Присутствующие не стали терять времени и спустя несколько минут зал опустел, чтоб этого старика Биджу побрал. Выругался Митакада, падая в кресло для посетителей в кабинете Хакаге. Он начинает поднимать очень неудобные темы. Четверка учеников братьев Синджу после собрания переместилась в кабинет к Херузину, желая обсудить некоторые вопросы между собой и подальше от лишних ушей. «Давно пора заменить его на нашего человека», — хмыкнула Кахару, присаживаясь на диван. Кьюги этого не позволит, а Синджу поддержит, — покачал головой Сарутоби, вытряхивая погасшую трубку и набивая ее по новой. Да и большинство кланов будут на их стороне, поскольку Хишисан давно зарекомендовал себя первоклассным специалистом и управленцем. Учитывая его возраст, проще будет подождать отставки». Чем активно способствовать уходу старика с поста главы госпиталя. Тем более, даже со столь умелым руководителем госпиталя, кланы продолжают терять людей. Пусть и не так быстро, как мы рассчитывали, пожал плечами Донза. Процесс идет и к завершению боевых действий. Военное влияние кланов значительно ослабнет, увеличивая власть Хакаге. Главное, не слишком торопиться, иначе те же нары могут докопаться до истинной подоплеки происходящего. И нам всем придется не сладко... Выпустил дым из трубки Херузин, а там уж можно будет позаботься и о возникновении конкурентов. Тот же Сакума набрал порядочный политический вес за время войны с Сунагакури и вполне может претендовать на мое кресло, если обзаведется поддержкой хотя бы трети кланов. Я этим займусь, пообещал глава не, не сразу, конечно, и может не через год, но подготовить операцию по его устранению или хотя бы очернению я смогу, лучше последнее» поскольку устранять шиноби С-ранга может получиться слишком хлопотно и накладно, а у тебя и так хорошо обученных людей достаточно мало, да и пока, потеря шиноби такого уровня сможет отразиться слишком сильно на нашей обороноспособности», добавил Хамура. «Хорошо, с Синджу мы скоро собьем немного спеси, так что подготовься прижать хатаке кивнул Хакаге, но чтобы даже самый последний генин не заподозрил твое участие в подставе. Исполнители никому и ничего не смогут сказать, кивнул Шимура, я гарантирую, глава 19, глава 19, до места назначения мы добрались примерно часов за 5, так и не встретив возможных противников. И если я не напутал с расстоянием, то мы находились на территории Кусагакури, свалив от Такигакуре, недалеко от которой располагался основной лагерь. И если честно, то парочка небольших неряшливых зданий, явно возведенных в попыхах техникой Датона, и кучка палаток меня не впечатлили. Оставалось только радоваться, что у этого поста человек на сто максимум, имелась хоть какая-то стена, пусть и в полтора раза меньше, чем в покинутом расположении войск Канахи. И судя по напряженным караульным и еще одному Хьюга на воротах, периодически использовавшему Бейкуган, Нападения здесь случаются довольно часто. В любом случае, долго нас держать на воротах не стали, явно узнав ведущего Джонина в лицо. И вся наша группа направилась к самому большому строению, очевидно игравшему роль штаба и жилища командования, стараясь не обращать внимания на равнодушно усталые взгляды оказавшихся поблизости людей. Совершенно очевидно, что участие в войне подобное равнодушие вабьёт и в новичков, если удастся выжить, сделав нам знак подождать. Шиноби отодвинул занавеску на входе и проскользнул внутрь. Ибки-сан, пополнение прибыло. Несмотря на тихое бормотание спутников и приглушенные стенами звуки, я хорошо расслышал нашего провожатого. Мясо прибыло, запускай. А вот ответная реплика мне очень не понравилась, это значило, что потери среди обитателей этого поста довольно многочисленные и частые, чтобы так относиться к пополнению. Вновь появившийся в дверном проеме, Шиноби поманил нас за собой, естественно, никто не стал возражать и мы вошли в местный штаб, точнее, помещение, пытавшееся за него сойти, поскольку, каменная мебель состоящая из одного большого стола и кучи стульев, и голые стены впечатления не производили, единственной достопримечательностью был еще один джонин, сидевший за столом и разбиравший небольшую стопку бумаг, скорее всего, донесения разведчиков или что-то вроде того. Сам же Шинаби ничем особым не выделялся из точно таких же 30-летних убийц, что мне уже довелось повидать и если бы не отсутствующее правое ухо, то можно с уверенностью утверждать, что уже через пару дней его лицо вспомнить будет сложновато. Вот только это не относилось к чакре Шинаби, местный командир оказался обладателем внушительного резерва, лишь немного не дотягивавшего до размера каге, что навело меня на вполне определенные мысли, быстро осмотрев одежду мужика. Также нас внимательно рассматривавшего, я нашел нашивку клана Мида. Ага, значит это и есть его глава, Ипки МИДа. Собственно, небольшой клан из четырех десятков человек держался в совете деревни только благодаря его усилиям и личным заслугам. Талантливый боец, неплохой политик и отличный диверсант, если верить рассказам дяди. А ранг в книге розыска с приличной наградой как за живого, так и за мертвого. Вот только непонятно какого демона он забыл в этой дыре. По правде говоря, таких личностей должны держать если не в главном лагере, то уж поблизости наверняка, а не давать под начало вшивую горстку подчиненных. Значит так, я, Иккемида и с этого дня являюсь вашим непосредственным начальством, не став разводить политесы, сообщил Шиноби, поэтому все отданные приказы выполняете точно и сразу, никаких драк между собой и выяснений чей клан круче, понятно придавившая нас волнаки и заставила отнестись к его предупреждению серьезно. Конечно, рядом с моей красноволосой наставницей, Мидой рядом не стоял, но если судить по немного дрогнувшим и побледневшим соседям, то Чунинам и такого хватит. Кстати, после демонстрации силы командира, я удостоился пристального заинтересованного взгляда, поскольку даже не обратил внимания на попытку впечатлить новеньких. Еще немного побуравив нас тяжелым взглядом, Шинаби продолжил, «Ваши бумаги я просмотрю потом, сейчас же представьтесь и дайте краткую характеристику своим способностям. Вполне стандартная процедура для малознакомых людей, вынужденных работать некоторое время вместе. Пока соседи представлялись, я просто ждал своей очереди, даже не пытаясь запоминать имена и их способности. Как правило, Чунины всегда выбирали одну специализацию и сосредотачивались именно на ней» повышая навыки в других направлениях во вторую очередь. Даже с учетом обучения у Синджу ситуация не особо изменилась среди клановых. Все как обычно, чего и можно было ожидать от тех же Учиха или Абурами. Рюнара и третьей степени, неплохой Тайбзюцу и Фуиндзюцу, также владею несколькими клановыми Хидзюцу и Ниндзюцу. За время моего короткого представления, брови Мидо поползли вверх. Тот самый Рюнара, странно, что тебя вообще отправили воевать и даже не оставили в главном лагере, хмыкнул Шинаби. «Но отличный Ильонин мастер печати нам и самим пригодится. Судя по косым взглядам, обо мне и остальные клановые в курсе. Мда, похоже, одним из массовки мне не быть. Ну, не больно-то и хотелось. Хорошо, на сегодня вы свободны, отдыхаете и устраиваетесь, а завтра в девять ко мне за назначениями», вздохнул Джонин, устало потеряв глаза. Понятливо покивав, Наша кучка чунинов спора потянулась на выход, но голос командира заставил меня остановиться. «Рью, задержись, пожалуйста». «Да», подождав, пока все выйдут, я повернулся к командиру. «Поскольку, на данный момент ты у нас единственный медик хоть с какой-то степенью, принимай руководство над лазаретом, сообщил мне МИДа и сразу же пояснил, это второе здание». «Хорошо, медикаменты там же», — кивнул я. «Что остались?» ответил немного помрачневший Шиноби, «Ага, значит и здесь обеспечение хромает на обе ноги, а не только в Канахе». Вздохнув, я попрощался с начальством и пошел устраивать свое жилище на ближайшие месяцы. Вот только не к куче палаток с одной стороны лагеря, к зданию лазарета, если уж я буду за него отвечать, то располагаться следует поблизости. Собственно, устройство много времени не заняло, Поскольку двухместная палатка совсем необходимым уже была собрана, и ее оставалось только распечатать из свитка, вот в такие моменты и начинаешь по-настоящему ценить все возможности Фуиндзюцу, а учитывать, что это была палатка повышенной комфортности с встроенным многофункциональным защитным барьером, производство мастеров Узумаки, то такую роскошь не всегда могут позволить себе и джоннины. Лучше устраиваться подальше от излишне глазастых личностей, распечатав из свитка большой кусок мяса, завернутый в особую огнестойкую бумагу и большую кастрюлю с рисом и овощами, все, еще горячие, я как следует пообедал и про себя порадовался, что пищевые свитки забиты готовой едой как минимум на полгода вперед, поскольку... Питаться армейскими рационами меня задолбало еще во время пути, да и терять с таким трудом наработанную мышечную массу не хотелось. На таких пациентов я вдоволь насмотрелся еще в госпитале, все ресурсы организма уходят на многочисленные сражения и в случае получения серьезного ранения, силы запасов на лечение организму уже не хватает. А потом такие бедняги лежат с капельницей вводимого внутривенно-питательного раствора, восстанавливаясь по несколько месяцев. Разобравшись с обустройством, я отправился обследовать лазарет, точно такое же грубое строение, не отличающееся от остальных, сотворенных в походных условиях, ну и лежанки, поверх которых кинули самые простые футоны, освещение обеспечивали слабые фуин-светильники в количестве пары штук, все, в принципе, сложно было ожидать большего в подобных условиях, единственное, что меня порадовало, Ящик с самыми необходимыми медикаментами для обработки ран и их перевязки у дальней стенки. В конце концов, обеззараживать рану и использовать останавливающий кровь порошок намного проще и экономнее, чем обходиться одной чакрой и собственными умениями Ирионина. А ведь могло не оказаться и этого. Нет, я прихватил с собой некоторое количество лекарств, но надолго ли их хватит при постоянном потоке раненых, Нарасан? Ощущение приближающегося источника чакры и прозвучавший знакомый голос отвлекли меня от перебора содержимого ящика с лекарствами. Оглянувшись, я заметил у входа у чеху. ага, значит мое требование она мимо ушей не пропустила. «Проходи и ложись где хочешь, я сейчас закончу с этим и займусь тобой», – кивнул я, возвращаясь к своему занятию. Через пару минут я уже имел представление, чего можно ожидать от местных запасов. Так что пришел черед выполнять свои прямые обязанности. Значит так, рану я твою сейчас залечу, но имей в виду, что заниматься самолечением при едва контролируемой технике мистической руки и серьезном ранении – настоящее самоубийство. Лучше не сделаешь и только навредишь себе еще больше. Безопаснее воспользоваться помощью нормального специалиста. Если будет желание, то могу даже дать несколько уроков. Кунайчи согласно закивала и даже сделала попытку сделать поклон из положения лежа. «Позаботьтесь обо мне, пожалуйста, Синси». Попытку я пресек, слегка треснув ее по лбу. Местные вообще испытывают достаточно большое уважение к учителям, а уж если это еще и Ирьонин, и не имеет значения, сколько учителю лет». Даже если я младше кунаича на 5-6 лет, отношение от этого факта не изменится. Иначе стали бы прислушиваться в госпитале к словам девятилетки. В прошлом мире это было бы абсурдно, в этом же, вполне реальная ситуация, практически не вызывающая удивления у окружающих. Учитывая, что еще совсем недавно кланы отправляли на войну детей с 80-летнего возраста, на полном серьезе считая их взрослыми, то чему тут изумляться, на окончательное залечивание раны у меня ушло не так много времени благодаря давно уже наработанным навыкам, но все равно, за прошедший час в лазарет набилось достаточно большое количество народу, прослышавших о появлении нормального Ирьянина. Закончив с девушкой, я наказал ей хотя бы несколько дней не напрягаться и усиленно питаться, чтобы организм мог нормально восстановиться и переключился на остальных пациентов. Пришлось даже воспользоваться помощью нескольких клонов, иначе с двумя десятками человек я бы и к вечеру не управился. Но что меня больше всего удивило, так это похожесть проблем, обратившихся за помощью бойцов некоторых из них, невзирая на сопротивление, притащили соседи или друзья, недолеченные или скверно залеченные раны, небрежно сращенные переломы, случаи самолечения без должного образования. Был даже один мужик столько начавшим подживать плечом, вообще не получившей никакой медицинской помощи кроме банальной перевязки. Конечно, на пользователях чакры все заживают намного быстрее обычных людей, но это не повод игнорировать здоровье людей. Причем, подавляющее большинство бойцов с подобными случаями были переведены из страны ветра на этот фронт после капитуляции Суны, вообще без какого-либо отдыха или очень короткого в неделю-две. В принципе, С учетом недавних потерь потери большого количества ильонинов при уничтожении главного лагеря, это вполне оправданные действия. Вот только почему не отправить уже выздоравливающих или полностью оправившихся от ран вместо недолеченных и не успевших отдохнуть, да и больно мало среди подкрепления бесклановых и из кланов Сарутоби и Юрин бойцов. Предъявить Хакаге ничего вроде бы нельзя только на основании одних подозрений. Но если смотреть на последствия, Херузин способствует естественному ослаблению кланов, да и безликих мальчиков за что-то в округе не наблюдается. По деревне ходили слухи, что после ранения старый одноглазый Пердун восстанавливает численность своей ветви Анбу после какой-то операции, но к сожалению, узнать ничего конкретного мне не удалось. В любом случае, следует со всей серьезностью озаботиться собственной безопасностью. Не подавлять свои чувства сенсора даже во сне и подготовить пути отхода просто на всякий случай, помирать ради какой-то мифической воли огня я не собираюсь, даже если для этого потребуется бросить своих напарников. На жертву в этом отношении может рассчитывать только Сэя, а на всех остальных мне по большему счету плевать. Именно этим правилом я и буду руководствоваться все грядущие дни войны. Глава 20. Глава 20. Первый, это пятый, внезапно ожил наушник рации и я скривился в ожидании новостей от второй команды, имевших в своем составе Юга. Во время войны хороших новостей не бывает, особенно во время первого патруля, да и немного поболтав с недавними пациентами, я убедился в своих подозрениях, Потери и ранения на этом участке фронта случаются довольно часто и за последний месяц лагерь потерял треть состава из положенных пяти десятков человек, в связи с чем сюда и направили пополнение. Обнаружены вражеские шиноби, двигающиеся в нашу сторону. Пятый – это первый, какова численность противника. Тут же отозвался Джонни Учиха, приставленный к нашим командам в качестве руководителя. Девять человек, судя по количеству чакры, трое из них джонины. А остальные чунины находятся на расстоянии примерно 6 километров, но быстро приближаются. Три команды. Это плохо. Отходите в нашу сторону, а мы пока подготовим несколько ловушек. Нахмурился Джонин. Есть. Слышали? Он развернулся в нашу сторону. Перебираемся за тот холм и готовим горячую встречу этим земляным червям. Молча кивнув, мы последовали за ним. К сожалению, на территории травы нет привычных канаховцам лесных массивов а почти вся местность состоит из многочисленных пологих холмов, заросших кустарником, либо ровной земли с густой травой по пояс взрослому человеку или даже мне по плечу в некоторых местах, что несколько затрудняет как ориентирование, так и подготовку к грядущей битве. Но это не помешало нашему предводителю обустроить несколько механических ловушек между двумя холмами и прямо перед ними. Думаю, что Джоннины на такой примитив не попадутся, а вот Чунина какого может и задеть. Внес свою лепту и я, пожертвовав десяток печатей в наиболее удобных местах. Может сильные разряды электричества много вреда не причинят, но движение даже обладателей большого количества чакры изрядно замедлит. Да и сработавшие под ногами Киба доставят доставит немало неприятных мгновений. Как раз когда я на пару сучихой заканчивал подготовку сюрпризов, вторая команда из Хьюги, Синджу и Абурами, старше нас примерно на 5 лет, Наконец присоединились к нам, и я смог отследить на самой границе чувствительности Несколько сливавшихся вместе источников чакры. Семпы, они нас заметили, предупредил белоглазый из побочной ветви клана, и движутся по прямой как раз в эту сторону. Проклятие, еще и сенсор. По недовольной роже Джонина, можно было понять, что наши шансы избежать потери он оценивает невысоко. Ладно, на ловушке надежды немного. Но даже небольшие раны у противника пойдут нам на пользу, не буду скрывать, но с тремя джонином мне не справиться, максимум два, так что кому-то придется взять на себя еще одного, а остальным оттеснить от нас чунинов, иначе враги задавят количеством, как только смогут вывести из строя хотя бы одного бойца с нашей стороны. Переглянувшись с напарниками, я сделал шаг вперед одновременно с Синджу, Заставив всем П. вопросительно приподнять бровь, очевидно, возможности Шинаби из другого клана он знал, а вот насчет меня испытывал сомнения. На счету 4 Нукинина П-класса, просто и коротко пояснил я, на секунду активировав Шеринган и осмотрев меня, Учиха одобрительно кивнул. Пусть из-за большого количества печатей на одежде и коже, объем чакры просто так не определить, но даже так понятно, что не у каждого Джонина имеется такой резерв. Да и на мое досье мужик наверняка глянул хотя бы мельком. «Минута на подготовку и занимаете свои позиции, сражаться в командах вы все умеете, так что держитесь вместе и не давайте противнику использовать против вас численное преимущество». «Да, семпы», кивнув нам, парни из второй команды проверили снаряжение и взобрались на вершину правого холма. «Смотри, не помри», пробурчала нахмуренная цуми и хлопнув меня по плечу, Пошла с псом взбираться на левый холм. Не волнуйся, я с вами клона на всякий случай отправлю, успокоил я ставшего заметно нервничать и Ну да, одно дело мочить достаточно слабых и неорганизованных Нукининов и совсем другое, сработавшуюся команду из вражеской деревни без самого сильного напарника. Главное, продержись до того момента, как мы разберемся со своими и придем к вам на помощь. Кивнул парень и поспешил с моим буншином за инузукой. Я же выдвинулся вперед к Джонину, оказавшись немного впереди полосы ловушек. Сложный план придумывать нет времени, так что как только противник появится в поле зрения, мы отходим назад и стараемся навести на наши сюрпризы, а потом сразу же атакуем Ниндзюцу. Выдавая инструкции, Шинаби даже не повернулся ко мне. Сканируя пространство впереди полностью раскрывшимся ширинганом, стремят мои в каждом глазе. Огонь на воздух, за свою реплику я удостоился быстрого взгляда. Знаком с комбинацией, в команде тренировали. ХМ, это радует, так и сделаем. Семпай, они будут здесь через минуту и команда Чунинов заходит с боков. А все три Джонина прут прямо на вас, ожил наушник рации. И судя по моим ощущениям, шестеро Чунинов по своим запасам немного пониже, чем даже Иши. Так что наши справиться должны без особых проблем. С тех пор, как клан основателей взялся за обучение, уровень наших шиноби ощутимо приподнялся по сравнению с той же Ивой, предпочитавшей брать количеством, приберегая сильнейших своих бойцов для выноса мест наибольшего сопротивления. Понял, если будет возможность, не делайте контрольный удар, вспомнил я и о собственных нуждах, пояснив вопросительно хмыкнувшему соседу, мне нужны подопытные для тренировок, а на своих рисковать не хочется, понял. Некоторое время мы просто стояли молча, напряженно высматривая противника. Точнее, этим занимался красноглазый сосед, а я просто чувствовал приближение девяти источников чакры. И если два Джонина не внушали особого опасения, то третий шиноби на их фоне заметно выделялся, пусть и не дотягивая до резерва КГ, но наверняка не являясь обычным бойцом. Во всяком случае, наш командир по объемам проигрывал. Вот они, напрягся Учиха, да и я и сам уже различил мелькнувшие в траве фигуры. Не став дожидаться их приближения, мы спешно отступили назад и в нужный момент задействовали ловушки, создав череду взрывов и всплесков Райтон-чакры в дополнение к физическим атакам на тройку вражеских шиноби, после чего Джонин начал складывать печати, а за ним и я, Катон, Дайиндан, Футон, Дайтоппа, наш тихий шепот, оказался почти не слышим заревом пламени. Но образовавшаяся и усиленная огненная волна ударила в клубы дыма как раз там, где двигались шинобеевы. Вот только сомневаюсь, что от Джонинов можно так просто избавиться. За мгновение до срабатывания ловушек я ощутил один солидный всплеск чакры, а затем второй, еще больший. Определить примененные дзюцу сразу не получилось из-за использованного количества чакры с обеих сторон. Но взвившийся вверх огонь, встретивший на своем пути преграду, Ясно показал, что наши противники далеко не слабаки. Уже прикинув, что мы увидим, когда дым и поднятая пыль развеются, я начал складывать следующую серию печатей. синбон. ну и заодно порадовался, что стоял немного позади у чехи и не дал скопировать технику. Отправленные вперед снаряды из Райтона с легкостью пронзили проявившуюся, немного под земляную стену, а донесшийся слабый вскрик показал, что хотя бы один из синбонов нашел свою цель. Одновременно с этим, я ощутил, как наши и вражеские чунины вступили в схватку, применяя техники. Вот только дальше отвлекаться стало опасно, поскольку на вершине стены возникли три фигуры. Вот дерьмо, сквозь зубы выругался. Учиха. Так, так, неужели нам повезло наткнуться на коновских крыс? Подал голос весьма колоритного вида мужик с совершенно лысой головой, больше похожий на вставшего на дыбы медведя своей комплекцией, нежели на человека. Даже на самый скромный взгляд, в нем было чуть больше двух метров и около полутора центнеров одних только мышц. Узкоглазый мужик с небольшой бородкой клином и миниатюрная женщина с короткими темными волосами и матерчатой маской на лице, по обе стороны от него, уже не производили особого впечатления. Последняя, кстати, словила Синбон в руку если судить по подергиванию конечности. И что же здесь делает гатамясник? Неужели тебя понизили в диверсионные отряды?» Насмешливо хмыкнул в ответ сосед. «Сам попросился, чтобы не сдохнуть от скуки. Вот только я и не ожидал, что получится встретить самого Шигеру Учиха в такой дыре». Кровожадно оскалился лысый. «Вывога твоя голова оценена в очень значительную сумму и я намерен ее получить. В книге розыска Канахи и Суны за тебя тоже дают прилично», оскалился Джонин. И на мгновение обернувшись, спросил меня, Рью, двоих потянешь, оценив противников и их некоторую потрепанность от сработавших ловушек, я кивнул. Конечно, сражаться против двух джонинов не то же самое, что против пары чунинов и такубицу джонина, но учитывая количество козырей у меня в рукавах, шансы имеются приличные не только дождаться подмоги, но и самому их завалить. Мой красноглазый, займитесь вторым. Проревел Гатай довольно шустро для своих габаритов кинулся на отскочившего в сторону соседа. Ну а мне достались узкоглазые Кунайчи, которые тоже не стали терять времени, бросившись вперед. Отпрыгнув назад от нескольких сюрикенов и Кунаев от женщины, я отметил доставшего танта мужика. Судя по всему, эта парочка умеет работать вместе. Пока кунаичи довольно резво забрасывает меня железом обычного чунина уже превратила бы в железного ежика, не давая использовать бзюцу, Шиноби сокращает дистанцию, чтобы накромсать жертву на мелкие кусочки, и судя по уверенности их действий, подобная тактика срабатывала без сбоя даже против врагов высокого уровня. Не в этот раз. До того, как узкоглазый успел добраться до меня, я бросил немного позади на землю листок с кандзи барьер, замыкая фуиндзюцу, Сичу дзюцу, Сичюуракукангакуцуремный барьер молний, подготовленный заранее, державшийся на значительном расстоянии, кунайчи осталась за его границей. А вот мечник оказался со мной внутри, один на один, чего я и добивался. Достав для отвлечения внимания куной, я подождал, пока он окажется на расстоянии пары метров и использовал КГ мани но дзюцу практически вплотную. Подобный фокус срабатывал практически на каждом нукинине, но в этот раз Джоннин оказался слишком опытен и резво отпрыгнул назад, увеличивая расстояние между нами. Вот только на этот случай у меня был запасной план, Швырнув куной, я одновременно раскрыл ладони вперед и выстрелил из печати. Первый снаряд удивленный узкоглазый отбить смог, вот только на последующее среагировать полностью не успел, нацеленный в горло Шурикин всего лишь черкнул по плечу, а вот практически незаметный Синбай впился мужику в бедро, почти на всю длину уйдя вплоть, я не смог удержать злорадные ухмылки, на запечатанное оружие лично наносил очень мерзкий яд, убивающий буквально за десяток минут и в процессе своей работы, вызывающий судороги в мышцах и общую слабость. Но главное, последствия попадания в кровь проявляются мгновенно. И судя по закаменевшему лицу Джонина, он это понял практически сразу. Да, мой нынешний противник быстр, но я все равно немного быстрее даже без подпитки тела чакрой. Бросив взгляд на его партнершу, Пытавшуюся пробить барьер с помощью однорукого ниндзюцу я распечатал катану и не теряя времени, бросился вперед. Самое время проверить мои навыки с мечом не подвергаясь особой опасности. Киндзюцу. Впервые заговорил Шиноби, убедившись в отсутствии новых попыток поймать его в тень. Киндзюцу. Кивнул я и рывком приблизившись, нанес горизонтальный удар на уровне груди. В последний момент изменив движение лезвия на наскосок, Джонин успел среагировать и отпрянуть назад не рискнув блокировать своим более коротким «Танто», но тут же шагнув вперед, ударил мне по рукам. Пришлось срочно уходить назад, возвратным движением полоснув узкоглазого по плечу. Пусть он меня почти подловил, но скорость у меня выше. Обменявшись еще несколькими ударами с противником и получив пару царапин на руках от внезапно покрывшей «Танто» чакры, типа «небольшой смертельный сюрприз», я вынужден был признать, что по умению заметно уступаю мужику, Если бы не я, ты преимущество в скорости вместе с большей досягаемостью ударов, он мог бы меня нашинковать мелкими кусочками, в киндзюцу. Отметив, что узкоглазого уже начало пошатывать за минуту схватки, я напитал мышцы чакры и одним быстрым рывком отсек сначала оружейную руку, а затем и голову. Нет, истошный женский вопль отвлек меня от кровавого фонтана из обрубленной шеи и заставил обратить внимание на оставшегося противника за барьером. Очевидно. Кунайчи этот мужик был дорог, поскольку от исказившее довольно симпатичное лицо, судя по видимой его части, ненависти мне стало немного не по себе. Тем не менее, я не стал дожидаться, пока разъярённая Джонин все же пробьёт барьер метаемыми кусками земли, а сам принялся действовать. Куной Каге Буншин Нодзюцу, отправленный в полёт Куной, покрытый чакрой молнии, размножился до сотни, да, пусть Ма не знала сильных техник Райтона, Но мастерство в использовании чакры молнии с оружием не пропьешь, и настоящей волной обрушился на стенку барьера, рядом с которой стояла противница. Точнее, обрушился бы, не убери я барьер за мгновение до этого. Так что кунаичи пришлось использовать все свое мастерство, чтобы избежать такого смертоносного дождя, против которого не спасла даже спешно поднятая стена земли. Вот только я и не стремился победить одной только этой техникой, одновременно с запущенным кунаем. По земле скользнула тонкая тень. И как раз в тот момент, когда взбешенная гибелью напарника Кунаичи увернулась от последнего снаряда, она приземлилась как раз прямо в поджидавшую ниточку тени, мгновенно принявшуюся утолщаться. Ярость плохой советчик в бою. Слава богам, метаэта хорошо вколотила в меня. Не теряя времени, я побежал навстречу повторявшей мои движения противницы и одним касанием колбу, обеспечил потерю сознания. Достать свиток... Приложить руку рухнувшей на землю кунайчик печати и подать чакру, а потом опять убрать свиток уже с запечатанной пленницей было секундным делом. После чего, я создал пару клонов в помощь обеим командам, а сам помчался в сторону, где буйство чакры от применения огненных и земляных техник даже не позволяло определить состояние сражающихся. Пора помочь красноглазому командиру и что-то мне подсказывает, что сражение идет не в его пользу, но не успел я сделать и пары шагов как пришли воспоминания от уничтоженного Каге Буншина, бывшего с моей командой. И вместе с этим, я едва сдержал желание треснуть себя по лицу. Это надо было купиться на настолько дешевый трюк, причем от последнего противника. В результате, отрубленная рука и жизнь клона в на добивающий удар. Вздохнув, посланный клон поможет и подлатает, я побежал на взрывы и грохот камней, свободно вкачивая чакру в мышцы, в жопу незаметность, Любой высокоуровневый боец почувствует меня с двумя третями резерва даже в пылу битвы. Значит, теперь можно не экономить чакру, а недостаток скорости в схватке оранговых шиноби, и судя по упомянутой награде в книге розыска каждой деревни, тыча и мясник под эту категорию подпадают, может стоить жизни в любую секунду, особенно, если попасть не только под вражеский огонь, но и под дружественный спарринги Смита дали мне очень много. Оказавшись поближе и продравшись сквозь начавший распространяться дым от огненных техник в большую обгорелую пустошь, проделанную непродолжительным сражением, я засек двух джонинов, в данный момент находившихся друг от друга на некотором расстоянии, и не теряя времени, ринулся к начавшему выдыхаться у чихи, мысленно порадовавшись за сильно улучшившийся контроль, позволивший худо-бедно начать отличать чакры сигнатуры отдельных личностей с уникальным кеккигинкаем. Тайча, как вы, заняв защитную позицию чуть спереди и сбоку от командира, я позволил себе только быстрый взгляд в его сторону ради оценки состояния, почти полностью сосредоточившись на прервавшем атаку противники. К сожалению, первоначальные ожидания оказались верными. Учиха оказался изрядно потрепанным и ощутимо берег левый бок. Наряду с внушительной бороздой вдоль левого же бедра, очевидно, не успел среагировать на какую-то технику Датона. Укрепленный жилет спас Торс, отделавшись ушибом и возможными трещинами в ребрах, а вот на ноге подобной защиты не оказалось. Ну и множество мелких ран с порванной одеждой намекали, что вражеский Бжоннин оказался в Тайдзюцу лучше, чем гордый обладатель хваленого Шарингана. Вместе с объемами чакры, бывало и хуже, но ты подоспел очень кстати. Ровно ответил Шиноби. «Так-так, похоже, моих напарников можно не ждать». Покачал головой лысый, нахмурившись при виде созданного клона, начавшего работать над самой серьезной Ранеючихи. Иринин, способный разделаться со сработавшейся парой Джонинов, подпускать тебя близко может оказаться слишком опасно. Вот только как насчет Ниндзюцу, еще только почувствовав увеличение давления чакры со стороны Гата, я быстро начал складывать печати, не жалея вкладываемых сил. Как раз тогда, когда этот амбал силой топнул по земле, подбрасывая вверх здоровый кусок земли, а затем со всей силы врезал по нему, отправив кучу шрапнели в нашу сторону, я выплюнул изо рта воду, быстро разросшуюся в стену, суетан, мезуджунхики. Вот только вместо того, чтобы стоять на месте, техника двинулась вперед наподобие волны, без проблем приняв на себя первый удар, благодаря вложенному количеству чакры, а следом полетела вторая техника, Райтон, Кангикиха, электризуя воду и позволяя ей противостоять датон чакре, благодаря относительно низкому уровню сложности дзюцу и использованию меньшего количества ручных печатей, у меня получилось воспроизвести комбо-атаку куда быстрее необходимых обычно 4 секунд, потому и возведенная на пути волна стена оказалась не способна сдержать напор до конца. Вот только Джонина за ней уже не оказалось, он отскочил еще дальше назад и уверенность во взгляде Лысого сменилась здравой долей опасения. Вот только, несмотря на превосходную возможность развить атаку, я остался на месте, слишком лакомой целью был командир, чтобы оставить его без прикрытия, занятый клон не в счет, да и схватываться со столь сильным и опытным Шиноби в одиночку слишком рискованно, Иринин, да еще и с Райтоном, — сплюнул Джонин, со скрипом сжимая и разжимая покрытые камнем кулаки. — Пожалуй, сейчас поле боя осталось за вами, но мы еще встретимся Шигеру Учиха, а тебя, красноволосый, я запомню. Бросив в мою сторону буквально убийственный защетки взгляд, мужик нырнул в землю и начал быстро удаляться в сторону территории Вагакури. Рядом облегченно выдохнул и немного расслабился Учиха, вырубив шеринган как только убедился, что опасность минула. Повезло, Что-то не решился сражаться с нами двумя и отступил, точнее, опасался, что я закончу лечение до того, как он сможет воспользоваться твоей снизившейся подвижностью, лаконично уточнил я, оглядывая то, что раньше было частью покрытой травой равнины, дымящая трава, следы подпаленных взрывов, горы земли и огромные ямы, лужи грязи и мутной воды от моей техники». И это все за какие-то пять минут сражения между двумя элитными джонинами. Мда, вода как-то более щадящая в плане воздействия на окружающую природу, нежели огонь и земля. Все, рану на бедре я немного подлатал на скорую руку, но после возвращения в лагерь ко мне на долечивание, оповестил клон, поднимаясь с колен, с ребрами заниматься дольше, потому придется потерпеть, не только ребра, но и руки, поморщился Учиха осторожно задирая рукава жилета и любуясь на начавшие наливаться огроменные синяки на внешней стороне рук, если бы не мощнейшие укрепления чакрой, то я бы сейчас еще и со сломанными руками был. Припомнив покрытые камнем кулачища гиганта Шиноби, я непроизвольно скривился, да уж обычный Чунин переломится пополам, словив даже один из таких ударов, если уж Шиноби Аранга получил подобные повреждения. «Пожалуй, я бы еще мог без особых последствий ставить силовой блок в Тайбзюцу против него, просто благодаря преимуществу в общей крепости Узумаки, но другим лучше такие фокусы не пытаться исполнить. Значит, и руки тоже?» — кивнул клон. «Запечатай тела», — швырнул я копии свиток, пока он не развеялся и кивнул на вопросительно приподнятую бровь командира. «Да, я разобрался с обоими. А вот то, что дамочка осталась жива, ему знать вовсе не обязательно», могут попытаться отобрать и фиг, тогда получишь назад законную добычу, по крайней мере, в целом виде. Мне же она пригодится для проверки кое-каких идей, отработать и применять, которые сначала следует на малозначимых подопытных, смерть которых будет не слишком важна, нежели сразу на САИ. Тогда, следует проверить Чунинов и, если надо, помочь, вздохнул Лучиха, забывая, что и я фактически являюсь чунином. Угу, если сражения джонинов длятся редко когда дольше трех 5 минут, вытекая в закономерную смерть одного из противников или поспешное отступление более слабого, то чем ниже ранг, тем дольше длятся сражения всех остальных. Просто чем больше ранг шиноби, тем больше и способов как можно быстрее убить врага до того, как он провернет это с тобой. У каждого своя фишка. Вспомнить того же узкоглазого мечника, «При равных условиях он бы меня нашинковал ломтиками примерно за минуту, если не меньше». «Я уж не говорю про мое количество неприятных сюрпризов». «Увы, но мои напарники подобным похвастаться не могут». «Я отправил к каждой поклону, так что помогут и подлатают в случае чего». «Покачал я головой, следуя за Джонином». «И много они сделают», скептически хмыкнул Учиха. «Учитывая, что каждый обладает запасом чакры со среднего такубицу Джонина». На поддержку их хватит, а, на Раузумаки, ага, в любом случае, у моих напарников все относительно удачно, Уратора последний отсек руку, но справиться с ним при поддержке клона Цуми должна без проблем, сообщил я командиру известную информацию, и как ты это выяснил, заинтересованно оглянулся Шигеру, Каге Буншину пришлось пожертвовать собой, чтобы вытащить из-под добивающего удара Иши, пояснил ему, и вся информация пришла ко мне. Полезная техника, вот только не для всех, минимальные затраты на одного Каге Буншин примерно равны объему чакры опытного Чунина, остудил я его энтузиазм, спешно шагая следом. Все равно торопиться уже некуда, способности сенсора докладывали, что все Чунины собрались в том месте, где мы разошлись буквально десяток минут назад стройкой моих клонов и парой добавлений, вот только никого просвещать о своем знании я не собираюсь. «Мда, даже для меня это будет расточительством во время боя», – покачал головой командир, раздвигая густую траву на пути. Очевидно, он тоже понял, что все драки завершились и торопиться уже не имело смысла. Учитывая, что средний ребенок Узумаки имеет резервы, близкие к Джонину годам к семи, выдал я общеизвестную информацию о клане мастеров Фуиндзюцу, то только для них она и подходит, а также при этом имеет большое значение и плотность чакры пользователя. Но об этом знать остальным вовсе не обязательно, не двигаясь на повышенных скоростях, мы выбрались к остальным только через пять минут неспешного шага и сходу смогли убедиться, что все остались целы и относительно живы. Проще говоря, на небольшой вытоптанной площадке развернулся походный лазарет, где все пострадавшие получали помощь от моих клонов, а немного в сторонке лежали два бессознательных Чунина и вагакуре, взятые в плен. Удивительно удачный результат для первого выхода пополнения, удивился Джонин, приняв доклад от Синджу и осмотрев всех раненых. Удачный, несколько оптимистичный взгляд на результат, учитывая двух тяжело раненых, одного почти инвалида и легкие ранения остальных двух. Не будь здесь меня их юго Сабурами могли бы не дожить до лагеря, оратора пришлось бы оставить карьеру Шинаби, именно, по статистике. «Каждый шестой патруль теряет половину состава и каждый десятый вырезается полностью», — откликнулся Шигеру. «Собственно, против трех джонинов и шести чунинов именно последние нам и грозило. Мне оставалось только покачать головой на это, чувствую, впереди у меня будут еще те деньки». Вздохнув, я решил заняться своими непосредственными обязанностями и направился к Инузуке с Курамару. Пусть раны у них и легкие, но и их стоит обработать и затянуть, «Ведь нам еще предстоит дорога обратно в лагерь, а двое самостоятельно передвигаться не смогут еще как минимум день даже с моей помощью. Как ты?» – спросил напарницу, помогая ей снимать жилеты верхнюю одежду. Терпимо поморщилась Кунайчи, когда ткань прошлась по глубокой царапине на боку, а вот подставился по-глупому, просто недооценив отчаяние противника, осознавшего скорое поражение». Кивнул я, доставая из походной аптечки обеззараживающие и обрабатывая мелкие ранки, но через неделю будет двигать как новый, если у меня будет время им заняться. Да, опытный Ильенин сможет поставить на ноги даже после тяжелой травмы, вроде потери конечности, примерно за неделю или две с полным восстановлением подвижности, а не за обычно месяц или два. Вот только для деревни это невыгодно как по времени занятости на одного пациента, так и чисто экономически поскольку гораздо проще залечить ранение один раз и позволить Шиноби восстанавливаться самому. С учетом нехватки медицинского персонала, небрежно и по-быстрому залеченные раны не представляют собой ничего удивительного. Не имея я возможности применять клонов и достаточно чакры, то выдавал бы похожий результат, до некоторых просто не успевая добраться. Все, можешь одеваться, сказал я, закончив и мысленно усмехнулся, переключаясь на пса, уже 14 лет. «А вырос еле-еле второй размер, не то, что одна моя бейкуганистая подруга. Спасибо». Кивнув, я бросил быстрый взгляд на все же порозовевшую мордашку девушки, усмехнулся, но ничего не сказал, продолжая работу. «Босс, у меня чакра кончается». Отвлек меня через несколько минут один из клонов, занятый сабурами. Учитывая, что это тот самый, занимавшийся командиром, то ничего удивительного. Иду, затянув последнюю царапину на боку Курамару. Я поспешил на помощь, в чем проблема, развеивать копию я не решился, чтобы не отвлекаться на сортировку памяти, потому пришлось узнавать по старинке. Пробита легкая и задет слегка позвоночный столб», — ответил Каге Буншин, — «жуки помогают лечить, но непроизвольно тянут любую чакру, отсюда и проблемы». «Угу», — «понял», — «перехватываю», — «кивнул», — «активируя шасинно дзюцу», — «пока не развеивайся». «Абурамика мне раньше не попадали в руки», — поскольку с небольшими и даже средними ранениями их жуки симбианты и сами справлялись, а при тяжелых носители раньше от чакры истощения помирали, чем добирались до госпиталя, так что пришлось изрядно потрудиться, чтобы не дать Чунину помереть, но спустя полчаса мы готовы были двигаться в лагерь. Не последнюю очередь в этом сыграли имевшиеся у меня в запечатанном виде носилки, количеством три штуки, и Ши тоже пришлось нести поскольку он успел потерять прилично крови и отключился еще до того, как клон закончил приращивать руку обратно. Да, и в качестве носильщиков опять же клоны, но теперь водяные, как более экономные. Спустя неделю после столь удачной, а может и неудачной, как считаю я сам, патрульной миссии, в ходе которой я заполучил трех пленных, хотя одного пришлось отдать начальству, и несколько цельных трупов, заполненную заботой по моей основной профессии, Ко мне подошел Шигеру и молча протянул открытую страницу книги в мягком переплете. Сначала я не понял в чем дело, но через пару секунд сообразил, что с фотографии на второй странице на меня смотрит подозрительно знакомая замаскированная рожа в балахоне с капюшоном, маски на пол лица и прилегающих к лицу темных очках с выделявшимися на бледной коже красными бровями. «Вчера сняли с одного Шинаби и Вагакуре, пояснил Учиха, — «очевидно». Готомясника тебе не забыл, тупо уставившись на страницу книги розыска, я только и смог выразить все обуревавшие меня чувства в одном простом слове. Б.Л. Глава 21. Глава 21. Рьюсинси, там еще одного тяжело раненого несут, пусть кладут на ту койку, что у двери и пока я занимаюсь этим, проведи оказание первичной помощи, отозвался я, не отвлекаясь от ели слышно стонущего шиноби, правая сторона которого еще совсем недавно была месивом из крови и мяса со осколками переломанных костей из конечностей. Не знаю, как еще один раненый, а этот может и не дожить до утра, если бросить его сейчас. Хорошо, Синси, Учиха юркнула наружу и принялась отдавать приказы доставившим очередного раненого к госпиталю. Как-то так получилось, что Кунайчи, заскакивавшая несколько раз повысить свои навыки в использовании мистической руки, стала моей ученицей а затем и помощницей, когда поднабралась опыта. А набираться было с чего, последствием нашей вылазки стала не только моя страница в книге розыска с наградой в 200 тысяч и базовой информацией, но и участившиеся рейды Шиноби и вагакуре в нашем направлении, точнее, в очередной раз участившиеся, поскольку, после разговора с несколькими редкими сторожилами лагеря, я обнаружил, что это постоянная практика волновых атак одиночных групп, стремящихся выбить контингент этого опорного пункта перед попыткой стереть его с лица земли. Раньше, когда здесь не имелось даже мало-мальски компетентного медика, потери были просто ужасающие, поскольку раненые умирали без должной помощи до того, как их могли доставить в главный лагерь. Теперь же ими занимался я и потери существенно снизились. Некоторые возвращались в строй через пару дней, а всех остальных раз в неделю отправляли в нормальный полевой госпиталь основных сил. Не скажу, что смог спасти каждого или даже обеспечить большинству нормальную медицинскую помощь как в Канахе, но ни один из моих пациентов не умер после лечения, только до или во время. Причем, таких случаев получалось больше, нежели при моей работе в деревне, естественно. В таких жестких условиях я ухватился за возможность получить помощницу железной хваткой и даже выбил у командующего постом возможность для Чифую не ходить в патруль как и мне. Подозреваю, удалось это только потому, что Иккисан уже оценил спад невосполнимых потерь и поблизости недовольных джонинов из Учиха. Ну и благодаря мне, количество шиноби в лагере неуклонно росло, несмотря на уменьшившиеся потери и возвращаемых в строй бойцов. Подкрепления продолжали поступать в прежнем количестве, постоянно снижая нагрузку на всех остальных и позволяя командиру распределять смены патрулей с таким расчетом, чтобы дать подчиненным так необходимый отдых, в смысле, не 4 часа сна и 2 на все остальное, а полноценные сутки на восстановление потраченных сил. Подозреваю, наш хитрый командующий, либо не совсем верные отсчеты послылает относительно нашего поста. Либо же в главном лагере настолько привыкли к постоянным потерям на данном участке фронта, что просто не сочли нужным изменить количество посылаемых подкреплений. Правда, у меня не раз проскакивала мысль, что данный пост просто служит как место перемолки неугодных власти шиноби из кланов, но без явных доказательств. Подозрения так и остались подозрениями, но без кланов их за последние шесть недель прибыло очень мало, по сравнению со всеми остальными. А Сарутоби я здесь вообще не видел ни одного, глубоко вздохнув, я вытер выступивший на лбу пот и тяжело опустился на стоявший неподалеку грубый табурет кустарного производства, заменявший в походном лазарете мебель. «Жизнь парня вне опасности, так что можно передохнуть чуток, прежде чем приступать к следующему. Раздробленные кости я собрал и даже чуток срастил, чтобы не разошлись от движения» да восстановил наиболее тяжелые повреждения мышц. Остальное восстановление и заживление придется уже на организм Шинаби. За время ильонинской практики в лагере, мне пришлось переучивать себя на экономию чакры и обработки по минимуму только угрожающих жизни ранений, оставляя все остальное на возможность ускоренного восстановления Шинаби. По-другому просто нельзя, даже с имеющимся внушительным запасом чакры на уровне КГ. «Меня просто не хватит на всех сразу». А ведь Има по моей просьбе прислала письмо с запечатанной бумагой для пополнения ассортимента лавки. Рюсинси, я закончила». «Чифую чан, этого обтереть и обычную порцию уколов», – скомандовал я, поднимаясь. «Гораздо легче простимулировать организм лекарствами, чем делать это же медицинской чакрой». «Хорошо, уже иду». Пропустив ученицу в узком проходе между койками просто каменные тумбы, Покрытые тоненькими одеяльцами и простыней, я принялся за осмотр нового пациента. Учиха уже успела почистить открытые раны и остановить наружное кровотечение, так что я сразу занялся самой неприятной раной от куныя напротив сердца. Лезвие вошло буквально на миллиметр и смертельный в других случаях удар стал просто очень опасным. Треснувший череп с раздробленной челюстью и неглубокие колотые резаные раны на верхней части туловища не так опасны. Золотать органы и убрать последствия внутреннего кровотечения заняло не так много времени, после чего я принялся за голову. Зашить другие раны и перевязать пропитанными травяным раствором бинтами позже сможет и ученица. Как закончу с этим несчастным чунином, можно будет осмотреть других пациентов и решить, кого из них стоит попытаться поставить на ноги в здешних условиях. Акова стоит отправить выздоравливать в Канаху. Еще один день Ильонина на фронте, выбравшись на свежий воздух без запаха крови и лекарств, что буквально впитался в стены лазарета, я с силой потер лицо и глубоко вздохнул. Только теперь, спустя несколько месяцев моего личного участия в войне, я начал понимать выплеснутые таким далеким вечером чувства линли, ли Каждодневные стычки, потери, пустые глаза соратников – Что в свободное время просто сидят на земле и смотрят в никуда, нередкие случаи самоубийств потерявших всех напарников шиноби, дезертирство людей, потерявших волю сражаться за уже мертвых друзей и приятелей, довольно закрытое общество не особо общительных убийц, не склонных создавать многочисленные социальные связи, как у обычных людей, имеет свои минусы и недостатки, способствующие развитию различных умственных расстройств и общему съезжанию крыши человека. По крайней мере, нормальный и полностью здоровый человек не станет вырезать на собственной коже палочку за каждого убитого врага, или проверять факт собственного существования, делая в себе дырки кунаим. Я уж не говорю про кошмары и бессонницу, приступы необоснованной паранойи и тому подобные мелкие причуды подавляющего большинства ветеранов. Убийство большого количества себе подобных никогда не способствовало установлению душевного равновесия даже со всей подготовкой к этому. Не скажу, что это коснулось и меня, но смотря на очередной труп скончавшегося пациента, я уже не испытываю ничего кроме равнодушия, даже мимолетного сожаления. Еще один, павший жертвой этой дурацкой войны, в которую оказалась втянута Канаха, не он первый, не он последний, но небольшие всплески досады, Когда это оказывается симпатичная девушка, меня откровенно радуют, значит, еще не до конца очерствел. Не то, чтобы это бывает часто, выкладываюсь в таких случаях на полную, чтобы такого не происходило. Сейчас же хочется просто отдохнуть, ни о чем не думать или поболтать с кем-нибудь на посторонние темы. Посмотрев на начавшее темнеть небо, я заглянул обратно в лазарет. Чифую Чан, с ребятами присмотришь здесь совсем без меня? «Хорошо, сенси, а вы куда? Отдохну пару часов, да и напарники мои уже должны были вернуться с патруля, если что, ищи меня у палаток». Выбравшись на улицу, я побрел через лагерь, кивая знакомым Шиноби и Кунаичи, что спешили по своим делам или просто отдыхали, устроившись недалеко от своих спальных мест, кто пил, кто курил, небольшой группой играл в карты, некоторые разогревали себе простой ужин на походных плитках, другие чистили оружие, зашивали порезанную или дырявую одежду. Не все могут позволить себе несколько запасных комплектов. В общем, обычный быт воюющих солдат с поправкой на местную реальность. Вот только расслабленность картины нарушалась у некоторых бегающими в поисках опасности глазами, нервными подергиваниями рук к оружию при громких звуках и напряженных мышц тела, готовых сорваться с места при первых же признаках обнаружения врага. Покачав головой, я направился к палаткам напарников, возле которых уже был разведен в яме небольшой костерок, а вокруг устроились знакомые силуэты людей и собаки. Как прошла вылазка, безразлично поинтересовался я у Цуми и Ротара, плюхаясь на землю рядом с Инузукой, и только тут заметил, что все трое, включая смутно знакомую Кунайчи без клановых знаков рядом с Иши, дымят самокрутками. Да никак, пробежали по маршруту, врагов не встретили и вернулись обратно, пожалуй, плечами Цуми, Глубоко затягиваясь и начиная кашлять, понятно. Покосившись на дым от самокруток, я наклонился в ее сторону и втянул в себя воздух, пытаясь определить содержимое. Но стоило мне почуять знакомый сладковатый, чуть пряный запах, как всю апатию и равнодушие буквально смыло раздражением и злостью. «Цуми, откуда вы взяли это курево?» Сдержанно поинтересовался я Кунайчи, решив прежде выяснить, откуда они достали наркоту» а потом уже начинать откручивать шеи и давать по башке. А, знакомый Бжонин угостил и сказал, что очень расслабляет, ответил Иши, и между прочим, очень даже правильно порекомендовал, отлично действующая штука. Ага, помогает, поддакнула его соседка, глубоко вздохнув и поглубже загнав злость на малолетних идиотов. Я потянулся и одним молниеносным движением забрал у троицы самокрутки, тут же потушив их небольшим плевком воды. Эй! Проигнорировав недовольство, я обвел их тяжелым взглядом. «А вы знаете, что именно вы сейчас курили? Какая-то травка из кусы?» Насупившись ответила Цуми. «Точнее, наркотическая травка из куса Гакури, которая помимо расслабляющего действия на организм, также здорово замедляет время реакции ее курившего в течение еще как минимум полутора суток», процедил я, придавив идиотов слабым ки. «Организм Джонина очистится за ночь сна практически без последствий», а вот вы рискуете на следующий день здорово уменьшить свои шансы на выживание при встрече с врагом, поэтому, живо достали все запасы и отдали мне. Немного побледневшие курильщики разом сообразившие, что собственными руками чуть не выкопали себе могилу, молча начали копаться в карманах и доставать самокрутки, экспроприировав их и засунув к себе в походную аптечку, при должном умении, эту травку можно превратить в хорошее обезболивающее лекарство, я вздохнул. Я понимаю, что вы устали и измотаны, но гробить себя наркотой не дам. В конце концов, даже алкоголь не так вреден, как эта дрянь. Уж я таких в свое время в больнице навидался достаточно. Найдите себе другие способы расслабиться или курите уж нормальный табак, всяко меньше вреда будет. Некоторое время после моей раздраженной тирады все молчали, но в конце концов, согласно покивали головой. «Сам-то ты как?» – спросила Цуми. Устал зверски, но сейчас вроде поменьше работы становится, хрустнул я шеей, если его не решит опять попробовать нас сковырнуть, сначала выбивая патрули, то и с вами смогу побегать, оставив госпиталь на чифую, М -м -м. И мы снова замолчали, наблюдая за пляшущими язычками пламени в костре, ладно, мы пойдем уже спать, спустя десяток минут объявил Иши, переглянувшись с соседкой.